Глава 13. Иван обвел внимательным взглядом местность в тылу, убеждаясь, что никаких неожиданностей не предвидится, покосился на удаляющегося лизуна и вернулся к противоположному бруссеру оврага. Он выбрал наиболее удачную из приготовленных им позиций и задавился там, где земляная стенка переходила в основании пригорка. Березов изготовился к стрельбе, держа под прицелом накрытые дымовой завесой развалины, и вновь принялся ждать. Спустя пять минут в который раз дала о себе знать жаркой духота мембраны. Неподвижно лежать, испытывая жуткий зуд, облепленного мокрой одеждой тела, парящегося в печке непроницаемого резинополимера, было чем-то сродни пытки. И Березов подумал, что тот мужик из ГРУшного спецназа, со странным позывным, был очень даже прав. Знай Иван наперед, что предстоит вытерпеть, он бы тоже отказался от этой резиново-персональной пыточной камеры. Если не считать нестерпимо чешшегося от тела, Минут десять прошли без происшествий. Потом из дыма вынырнуло двое ползущих вооруженных людей в противогазах. Один из них принялся настороженно вглядываться во вражек, другой, заметив УДШ, сразу же пополз к ней. Первый бандит увидел Березова за долю секунды до того, как тяжелая 9-миллиметровая пуля 9А91 пробила ему переносицу. Голова противника дернулась и уткнулась в землю, медленно заливая тонкой стройкой крови и без того красную пыль. Второго бандита автоматной очереди скрючила в полуметре от дымовой шарки. Больше желающих избавиться от дымовой завесы не оказалось. Еще через 10 минут Березов неожиданно услышал шорох неподалеку от себя, прямо во враге. Он мгновенно скатился вглубь, разворачиваясь на звук в готовности очереди в упор срезать подкравшегося врага. Однако оказалось, что эта семья дикобраза карабкается из-за вражка наружу, направляясь в сторону леса. Других событий не произошло. У душа выдохлась, дымовая завеса стала рассеиваться. Несколько раз в развалинах он замечал какое-то шевеление, но покинуть их никто так и не решился. Вскоре с дальней стороны развалин донесли звуки перестрелки, перемежающиеся с разрывами ручных гранат. Группа «Медведя» вышла в назначенную точку. Судя по всему, им удалось составить бандитов расплох, потому что из забитых бетонов блоков прямо на открытое место выскочили трое вооруженных людей в охотничьем сражении. и рванули в сторону леса. Березов короткой очередью шиб самого первого. Тот заихричал, рухнул на землю, забившись в конвульсиях. Остальные тут же повернулись обратно и скрылись среди руин, бросив раненого. Через пару минут перестрелка стихла, а вверх ввела сигнальная ракета, означающая, что контроль над разваленными установлен. Зеленый огонь взлетел в воздух, и тут же короткой молнией рванулся в сторону и исчез с ожиренной аномалией. Спустя еще 10 минут вернулся болт в сопровождении нескольких бойцов затянутых в грязные мембраны и латники со следами от пуль все включая поисковика были в противогазах болт махнул ему рукой и пригибаясь побежал обратно в сторону старой лаборатории от которой уже тянулась вереница ползущих людей четверо прибывших бойцов с ходу заняли позиции у края ожжка взяв на прицел развалины еще один подошел к березову здорово туман заявил он снимая сферу противогаз мембраны «С крещением тебя. Мы уже в курсе твоих похождений». «Саня», — узнал его Иван. «Здравствуй, лемур. Чего это вы в противогазах?» «Лаву газовой аномалией накрыло полчаса назад», — объяснил тот. «Так что вы очень вовремя нас оттуда вытащили». «Я про жернова вообще молчу». «Понятно». Березову немедленно вспомнилось глухое шипение в динамиках конференц-зала и резкий голос майора-инструктора. «Я думал, вы с ветром на вольных хлебах. За олигархами по Москве на Мерседес их ездите». «Да брось!» – отмахнулся собеседник. «Какие из нас телохранители? Мы слишком гордые, унижаться не любим!» – он усмехнулся. «А ветра ты и сам знаешь. Он и в морду может засветить такому работодателя, если тот как-нибудь коряво выпендриваться станет. Так что мы лучше здесь. Работа, конечно, не в костюмчиках, но зато по нашему профилю. Ну и платят неплохо». «Помню, помню!» – улыбнулся Береза. «Ту Виталькину милую беседу с владельцем банка и его охраной. Повезло, что тот не умер в больнице». «А где он сам?» «Остался с ранеными», — поморщился Лемур. «Бандики нам в спину вышли, пока мы с зомби сцепились. Четверых зацепило, один совсем тяжелый. А банкир?» «Тот все равно сел потом. Банки вот то ли уголовники создавали, то ли он их деньги крутил». «Как же вы так подставились под удар в тыл?» Иван невесело покачал головой. Лемур вдруг как-то странно покосился на остальных и развел руками. «Не повезло», — коротко объяснил он и тут же сменил тему. «В общем...» Пока остальные сюда раненых тащат, наша задача прикрывать их передвижение. Медведь со своими ребятами уже там, сообщил Березов. Он давал ракету, значит развалины под его контролем. Я видел, кивнул лемур, но подстраховаться не помешает. Мало ли кто из этих уродов выжил и теперь решит пальнуть по нашим. Сам знаешь, какая хорошая мишень ползущий человек, волочащий за собой раненого. Думаешь, медведь не зачистил развалины? Недоверчиво нахмурился Березов. С виду он показался мне толковым бойцом. «Медведь — отличный мужик», — покачал головой Блимур. «И боец, что надо. Просто ты еще не понимаешь всей нашей специфики. Никто не будет защищать развалины, напичканные студнем и паутиной. И дело даже не в том, что можно получить пулю от затаившуюся в какой-нибудь норе бандита. Гораздо больше риск вляпаться в аномалии. Так что медведь не станет рисковать людьми. Наверняка они забросали руины гранатами и теперь держат их под прицелом. Если кто высунуется, получит пулю». «Раз так...» «Есть смысл нам остаться тут до тех пор, пока остальный отряд вместе с ранеными не соединится с медведем», – предложил Березов. «Дождемся, когда все достигнут безопасного места, чтобы ж наверняка. Попробуем перебежками уйти отсюда, они нас прикроют. Мы налегке, на этом отрезке пути ползти не надо, так что доберемся быстро, если зомби из леса не полезут». «Не должны», – ответил Лемур. «Как вертушки работать начали, затихли они. Больше не стреляют, затаились, наверное, а то и вовсе ушли». Они хоть и без мозгов, но, наверное, смерть лезть не любят. Он встряхнул комок красной глины с магазина своего ОЦ-14 и кратко подытожил. Значит, так и сделаем. Эвакуация раненых заняла почти час, но все это время ни со стороны развалин, ни со стороны леса не прозвучало ни единого выстрела. Убедившись, что спецотряд соединился с группой медведя, люди лемура, в состав которых вошел Березов, покинули позиции у холма и быстрым рывком преодолели открытую местность. Вопреки опасениям Ивана, огонь по бегущим открытой местности бойцам никто не открыл. Если из бандитов кто и вышел, они забились в развалины и не подавали виду, что живы. Гораздо большее опасение вызывал лес, занятый подразделениями зомби. Там тоже стояла тишина, и это не обещало ничего хорошего. Ферзь, командир отряда особых операций, долго и напряженно разглядывал в бинокль опушку затихшего леса. Так и не сумев обнаружить ничего конкретного, он отдал команду начать выдвижение к позициям спасателей. спецотряд разбился на три группы одна нессла раненых, две другие двигались волнами по очереди прикрывая первую и друг друга.щались точно по следам группы медведя. Поэтому до распадка дошли быстро дальше опасность попасть под обстрел существенно понизилась и отряд увеличил скорость движения. чтобыбы избежать внезапного удара в тыл на марше иван взял группу медведя и остался в эрьер-гарде объединенного отряда. Они выходили самими крайнями и не спускали глаз с бандитских развалин до тех пор, пока холмс с ин трифугой не скрыл их из виду. За все это время оттуда никто так и не появился, но люди медведя периодически обстреливали руины, давая понять затаившемуся противнику что они все еще под прицелом. через полчаса спецотряд зашел за холм, недавно бывший позициями спасательного отряда. На его склонах были хорошо видны многочисленные рытвины от пуль. сразу же выяснилось, что ситуация ухудшилась. Несмотря на молчание зомби, спасатели заняли круговую оборону, словно ожидая появления опасности в любую минуту и с любой стороны. Залегшие люди замерли, максимально вжавшись синюшную траву и тщательно обшаривали взглядами через прицел окружающую местность. едва идущий в голове вереницы спецотряда ферст приблизился к позициям, к нему пригибаясь подбежал командир спасателей и что-то коротко сказал. Ферз немедленно выбросил руку в жесте, приказывая всем своим бойцам залечь и сготовиться к бою. И вместе с командиром спасателей осторожно пополз к вершине холма. Несколько минут оба, скрываясь в сене-желтых кустах, разглядывали лес через бинокли, после чего торопливо вернулись и смешанный отряд получил приказ срочно отходить к зеленой зоне. Тащить носилки по узкой тропе было неудобно, мобильность спасателей тоже снизилась. После боя с зомби у них оказалось трое раненых, и общая скорость движения сильно замедлилась. «Надо оставить заслон», — остановил медведя Иван. Когда вереница смешанного отряда спешно потянулась к границе зоны. «Если сейчас кто-то выйдет из руин, у него есть шанс добежать сюда и обстрелять на спину, пока мы идем через шаг выброса». «Вряд ли кто-то полезет», — засомневался медведь. «Если они тоже заметили фронтовика, не думаю, что они захотят рисковать. Вон даже зомби ушли и захотели умирать понапрасну». «Да и если оставить заслон, то заслону тоже надо как-то выходить». «Кого заметили?» — не понял Березов. «Сталкеры прозвали это фронтовиком», — нахмурился медведь. «И рекомендуют бояться его, мягко скажем, очень сильно. И я с ними более чем согласен. Ученые считают, что это галлюцинация, вызванная разыгравшимся в результате расшалившихся нервов воображением. Но лично я не хотел бы на себе выяснять, кто из них прав. Это оно так сильно напрягло Ферзи». что он приказал отступать в такой спешке, — уточнил Иван, — даже не выставив заслон. — Угу, — хмуро подтвердил медведь, — и правильно приказал. Надо уносить ноги по-добру-поздорову, пока целы, и заслон тут не поможет. На него фронтовику глубоко фиолетово. Не полезут бандиты в такой ситуации. — На дымовую завесу уже полезли, — возразил Березов, — и раз там остались уцелевшие, то они вполне могут ударить спину. Чего им терять? Они же знают, что на них магнит опускается. Ты бы стал сидеть и ждать, когда тебя размажут аномалии. Какая им разница, кто их убьет, магнит или фронтовик? У них еще около часа, пожал плечами медведь. И с ними опытные сталкеры, которые это понимают. Но, может, ты и прав. Сколько людей нужно для заслона? Для нашего хватит и двоих. Иван быстро окинул, взглядом местность оценивая позиции. Я и дай мне еще кого-нибудь. Если можешь, пришли за нами болта или раса. чтобы на обратном пути можно было бегом бережать через шаг и не вляпаться ни во что. «Тогда я с тобой останусь», — решил Медведь. «Я, конечно, не болт, но зеленое знаю не хуже». И тропой этой ходил не раз, он кивнул остальным, отдавая молчаливую команду уходить, и посмотрел на Ивана. «Где займем позицию?» «Ты вот здесь», — Березов указал на небольшую вмятина, заросшую синей травой. «Подойдет?» Медведь неопределенно шевельнул бровями, не говоря ни слова. Достал из-под сумка автоматную гильзу, И осторожно бросил его в указанную канавку гильза вошла в сенюшную растительность и со смачным чавками не мжалась в комок словно дувная лодка из которой только что откачали воздух не совсем философский из трех здоровяк то до ливее у бугра определил новое место иван там как вход снова пошли гильзы но на этот раз обошлось без сюрпризов медведь тщательно определил границы безопасного пространства аккуратно установил свой печенне на сошке и осторожно занял лёку «А ты?» — он посмотрел на Березова. «Прямо здесь, между этими вот кустами», — улыбнулся Иван, кивая на пару густых пучков, покрытых шипами прутьев. «Туман, стой!» — медведь чуть было не вскочил с места, но Березов движением руки остановил его. «Я знаю», — успокоил он здоровяка, — «это дикобразы. Я не буду их трогать. Зато можно быть уверенными, что в том месте чисто. Зверю аномалии чуют. Да и вряд ли кто будет высматривать за ними засаду. иван сошел с тропы на три шага и засел между двух замерзших в охотничьей позе зверей тщательно следя за тем чтобы не коснуться их даже случайно ты быстро учишься оценил его действие медведь это хорошо не забудь потом рассказать как ты умудрился не сложиться там с болтом ты ведь не первый кто с ним увязывался только мало кому везет так же как ему он кивнул на холм с центрифугой из-за которого могли появиться бандиты и сказал через верх они не пойдут слишком заметно значит будут обходить холм тут мы их и встретим справа на склоне солинует так что скорее всего пойдут слева моя сторона холма левая твоя правая нет коротко качнул головой береза ты работаешь в обе стороны твоя задача как только они появятся прижать их к земле и отвлечь внимание на себя можешь особо не выцеливать главное быстро отрежем путь назад а я доработаю прицельно пока не под твоими булями будут мордды в земле лежать у меня глушитель «Меня не слышно и не видно. Если и сообразят, то нас двое. Будет уже поздно». Они заняли позиции и отзготовились к бою. «А что это такое? Фронтовик?» – поморщился Иван, поневоле скользя взглядом по пупырчатым зарослям. «Тоже аномалия?» «Да черт его разберет!» – с опаской пожал плечами медведь, внимательно осматривая местность в секторе обстрела. «Никто толком не знает. Видели его немногие. Точнее, немногие выжили после того, как его видели». оказаться к нему близко и остаться в живых вещи исключающие друг друга так что толком разглядеть его никто не смог издали выглядит она как человек в военной форме времен великой отечественной за это и позвали его stalkкеров фронтовиком вооружена она автоматом ппша если увидит тебя дает очередь и все до свидания говорят никогда не мажет и на расстоянии в километр достает запросто и никакие латники ему не помеха не может быть засомневался береза ппша и это пистолет пулемет времен второй мировой под патрон пистолета т т а еще точнее под патрон маорда сам по себе этот патрон теоретически может убить на этом расстоянии ну уж точно из ппша так далеко попасть никогда да и энергия пули на излете будет недостаточной даже для гарантированного поражения незащищенной цели да зная я поморщившись отмахнулся медведь только не человек но пули его не берут словно и не попадают вовсе сквозь аномалии оно ходят будто и нет совсем их никто не знает что это такое ни зверье ни зомби сквозь аномалии не ходят даже сами аномалии не ходят друг через друга понимаешь а ему на все плевать поэтому ученые считают что глюк это я если бы сам не видел тоже не поверил бы никогда ты его видел удивился иван и что действительно из папыша стреляет если оно не человек зачем ему автомат а кто его поймет да и папышали это на самом деле философский из трех здоровяк хотя издалека действительно похож и С большого расстояния фронтовика спецотряди многие видели. Болезненно вздохнул медведь. Не любит он почему-то нас. Часто появляется, если мы в рейд выходим большим составом. На маленькие группы он внимания не обращает. А вот когда нас 30, то тут уж смотри в оба. Если появится, надо бросать все и сваливать пока живо. Оно при мне. Одного из наших очереди срезалось 500 метров. Латник продырявило, словно бумагу, сразу насмерть. я потом читал медицинское заключение а при скрытии из тела извлекли три пули от пистолета т т ничем не отличается от обычных как они провели латник загадка ученые что то там пытались изучать он так ничего и не нашли только плечами пожимает выпустили официальную версию мол латник оказался бракованный а стреляли в упор просто мы стрелка не заметили нам даже целую партию бронников заменили так как это не единственный случай такой был и выдвинули версию про галлюцинации Типа, мы постоянно в экстремально перенапряженном состоянии на опасных заданиях. Вот нас и глючат. Всякие фронтовики вдали чудятся, а настоящие враги рядом в кустах сидят. Они даже специально пытали тех наших, кто его видел, а также болта, раса, да и вообще всех мужиков из числа поисковиков. И вышло у них, что только наш спецотряд видит фронтовика более-менее часто. Остальные его почти не встречают. Все это закончилось выводом, что в реале существуют некие зоны оптического обмана, влияние которых наиболее подвержены люди постоянно рискующей жизнью, а видят одно и то же потому что психика заранее настроена слухами увидеть именно это. типа как в пустыне чаще всего люди видят миражи в виде воды или оазиса. На отряд выделили дополнительные путевки в санатории рау с направлением на курсы реабилитации и психологической разгрузки. Но там все и закончилось. С тех пор у нас в особ негласное правило больше дев человек вредь не идет. «Что про этого фронтовика говорит Болт?» – поинтересовался Березов. «Говорит, видел его несколько раз издали, пожал он плечами, в красной зоне. Обычно оно неторопливо шло в сторону НП-центра. Видать, там не живет. Фронтовик вообще спешить не любит, идет себе словно на прогулки. И это очень меня радует», – хмыкнул здоровяк. «Потому что есть шанс свалить, если бегу». Березов замолчал, обдумывая услышанное, и вновь гляделся в сторону, откуда могли выйти бандиты. заметили ли они фронтовика или нет это еще вопрос а вот ударить в тыл медленно идущем отряду им сам бог велел и лучше подстраховаться чем потом очень сильно пожалеть бандиты появились через пару минут четыре человека с автоматами в руках шли почти в присядку миом правого склона обходя слинойд практически впритык сосредоточившийся на левой стороне холма медведь не сразу заметил противника им березов взял на мушку впереди идущего оборудованный глушителем девять а девяносто один Он едва слышными щелчками отчитал короткую очередь из трех пуль. Бандит сделал еще пару шагов и неуклюже завалился в синюю мешанину кожистой травы. Его подельники немедленно залегли. Один из них осторожно подполз к убитому на расстоянии вытянутой руки и ткнул труп стволом автомата. Целиться в полускрытых растительности людей, залегших в двухстах метрах, было неудобно. И Березов выжидал удобного момента. Бандиты поняли, что наткнулись на засаду и ползком повернули обратно. В следующий миг длинная очередь печенега спорола шелестящую ветром тишину. Выпущенный из пулемета свинцовый дождь принялся выгрызать красно-синие клочья земли вокруг изо всех сил ползущих бандитов. Нервы у одного из них не выдержали, он скачал и бросился бегом, пытаясь скрыться от огня за холмом. Медведь немедленно повел пулеметным стволом в его сторону, и печенег выплюнул новую порцию свинца. Бегущий бандит запнулся, на бегу хватаясь за бедро, но удержался на ногах. Забирая слишком резко холму в попытке сохранить равновесие. в ту же секунду прямо из пустоты голова склона сверкнул кривой разряд на короткий миг, соединяя холм с человеком и бандит рухнул ларжнич густая паря сизым дымом. О оставшиеся в живых двое его подельников торопливо принимали вправо, нагибая солеиноет и березов короткими очередями бил на опережение, пытаясь нащупать их в густой синеве травы. Вскоре один из ползущих вздрогнул и изогнулся хватая за спину. его туловище поднялось над травой и медведь реагировал мгновенно засыпая пулями появившаяся цель бандита швырнула на земь словно пригвозденного четвертый противник был уже у самого обреза холма он вскочил на ноги и отчаянно рванулся бегом неуклюже загребая правой ногой иван повел за ним автоматом стволом но тот же услышал окрик медведя не стреляй здоровяк вглядывался вслед убегащема тут же скррывшемуся за холмом пусть уходят Вряд ли бы попал, пожал плечами Березов. Далеко и времени мало, но попробовать стоило. Нехорошо оставлять бандитов с оружием в живых и на свободе. Каждый день, что они живут, может стать последним для кого-то ни в чем не повинного. Это не бандит, Медведь поднялся на ноги. То есть преступник, но не такой. Он поднял стоящий на земле пулемет и объяснил недоумевающему Березову. В смысле, это сталкер. Я его по походке узнал. Это Ашот Хромой. Он давно по зонам ходит. «Теперь, видать, проводником к бандюкам нанялся». «Пусть уходят», — повторил здоровяк. «Я в рапорте это укажу, его потом опера в ухте возьмут и вытрясут из него много интересного. Давно пора выяснить, что это за банда в «желтой зоне» так смело орудует. Мы за ней уже полгода охотимся». «Сегодня их сильно потрепало», — Иван осторожно обогнул дикобраза и вышел на тропу. «Может, эти четверо, все или почти все, кто выжил, после такого они сами распадутся». «Нет», — покачал головой медведь, — «тут все непросто». Кто-то их финансирует, и очень неплохо, раз они в желтой зоне работают. Там сложиться, раз плюнуть. И тем не менее, люди к ним идут. Значит, деньги им платят немалые. Пока и не выясним, кто заказчик, банду не уничтожить. У них всегда найдутся новые добровольцы». «Логично», — согласился Березов. «Что ж, возможно, этот Ашот Хромой расскажет нечто интересное». «Возможно», — кинул Медведь. «Только его еще взять надо». Он повесил печенек на грудь и подвел итог разговора. Пошли догонять своих вряд ли теперь кто-то сунется следом а нам еще через шаг бежать ловящие 11153 метра миновали без происшествий ивану показалось что они бежали эту дистанцию так долго будто за время их пребывания в желтой зоне шаг вырос раз в 10 после той узкой тропы со всех сторон стиснутой смертью слова аномалия и выброс воспринимались сознанием совершенно иначе нежели несколько часов назад в когда опасности ареала были для него не более чем теорией лекционных занятий. Даже небо, сменившее цвет зеленого на привычно голубой, и солнцевно вставшее из мутно-голубого пятна ярко-желтым сияющим светилом, заливающим теплым светом самую настоящую зеленую траву, а не синюю кожистую поросль, не сняли состояние напряженного ожидания грядущей опасности. Словно подтверждение его мыслей, сознание немедленно выделило несколько подозрительных деталей. «Вертушка только одна», — произнес он, — «и крокодила нет». «Странно. Фельдс раненых увез сразу. Не стал время терять», — ответил Медведь. «А нам и одной вертушки хватит». «А двадцать четверка почему ушла? Если этот на земле стоит без прикрытия», — нахмурился Иван, кивая на оставшийся вертолет при появлении, начавший раскручивать лопасти винтов. «В границе желтой зоны это вроде по инструкции не положено». «Да ладно тебе», — отмахнулся здоровяк. «Такая уж разница». Быстрее прокричал Лемур, сквозь рог от вертолета высовываясь в люк. «Я уже собрался за вами возвращаться». Бойцы прибавили шаг и с разбега забрыгнули в чрево вертолета. «Проблемы?» – флегматично осведомился медведь. «Нападение на нефтенакопитель», – хмуро поморщился лемур, хватаясь рукой за поручни. Вертолет набрал высоту, и пилот рванул машину с места в карьер. В районе нефтенакопителя оказалось быстро, но делать там было уже нечего. Все закончилось задолго до их появления. Объект заполонили охрана и руководство. Ферзь вместе с замначальником службы безопасности – и начальником отдела физической защиты, долго осматривал место преступления. Следственные бригады делали снимки, аэросъемку, замеры и прочее. Но и без того было понятно, что задуманной преступникам удалось полностью. На территорию зеленой зоны пробрались как минимум две группы бандитов. Где и как именно такой большой толпе удалось пересечь два периметра, пока оставалось загадкой. Одна из групп представляла собой отряд вооруженных боевиков численностью десяток стволов. Они и сымитировали нападение на обогатительный нефтепровод прямо средь Белодня. Взармали имитационные заряды и подожгли пропитанную мазутом резину, устроив видимость сильного пожара. С нефтенакопителя в район нападения выдвинулись подвижные силы, но боевики не стали ввязываться в бой. Вместо этого они еще некоторое время взрывали в глубине леса то в одной, то в другой стороне имитационные заряды, заставляя охрану метаться туда и сюда и забыть о самом нефтенакопителе. после чего рассыпались по лесу и потерялись, так и не появившись. Тем временем, двое преступников, воспользовавшись поднявшейся суетой и неразберихой, каким-то образом умудрились пройти через плотно забитое аномалиями пространство и проникнуть на территорию нефтенакопителя через точную трубу, по которой осуществлялся сброс фекалий. Пока один из них металл-гранаты, сея панику, другой, одетый в шаферскую униформу, убил водителя единственного полностью заправленного нефтевоза. Завел машину, взял на таран ворота и рванул по единственной дороге в сторону пояса. Его подельник смог добраться до трубы и выбрался с территории нефтенакопителя. Но спасаясь от огня пулеметов с вышек, он подобрался слишком близко к мощной плеши и попал под ее зов. В результате чего на глазах у часовых сам зашел в аномалии. К этому моменту на вышках, чтобы посмотреть на то, что от него осталось, побывало столько человек, сколько не было с момента их постройки. Прибывшие по тревоге вертолеты... хишин нефтеоз не нашли он словно растворился где-то посреди дороги не имеющие даже перекрестков поисковые отряды пешим ходом проччерсывающие тайгу вокруг дороги потом обнаружит его только через трое суток совершенно пустым загнаном в чащу накрытым двумя маскировочными сетями и обложенном травой причем вертолетчики неоднократно проходивший над этим местом так ни разу и не засекли замаскированный нефтевоз хотя в поисках применялась целая гора и возможного оборудования включая металлоискатели эксперты сделают вывод что похитители применили метаморфит невидимка причем учитывая размеры нефтевоза не менее трех штук пока же оперативники только ломали головы над тем куда он мог подеваться и подразделение службы безопасности прочесывали местность вокруг работы для спецотряда не было и спустя несколько часов бестолкового применания с ноги на ногу им разрешили отбыть на базу Злые и голодные бойцы устало грузились в вертолеты, поругивая крепким словцом не только дерзких преступников, сколько халатность растяб из охраны нефтенакопителя, умудрившихся прошляпать нефтевоз, имея в наличии более десятка единиц тяжелой техники. Стоящие неподалеку представители начальства только морщились, слыша обрывки таких фраз, но возмущаться никто не стал. Вертушки взревели двигателями и взяли курс на базу. Березов привалился к краю блистера и задумчиво смотрел на проносящиеся внизу верхушки деревьев. Не очень-то это нападение похоже на действия простых уголовников. Складывалось ощущение, что над его подготовкой поработал специалист. «Бабушке своей пусть покажут про совпадение», — донесся до него наполовину заглушаемый рокотом двигателей голос медведя. «Она доверчивая, может и поверить в такую чушь». Иван скосил глаза. Здоровяк сидел рядом с ним и, наклонившись в другую сторону к одному из своих людей, Спорил о чем-то тихо, но увлеченно. Березов прислушался, пытаясь в грохоте вертолетного шума, не упустить суть. Они устроили отвлекающий маневр очень грамотно, с жаром шептал медведь на ухо бойцу. В бой не полезли, ничего не взорвали, чтобы не повредить нефтепровод и самим не сдохнуть. Одни только имитационные заряды. Через поезд прошли незаметно, а ведь там была не пара человек. Их диверсанты пролезли через местность, сокрытая аномалиями и считавшаяся непроходимой, Значит, у них как минимум была свежая карта аномалий. Их водитель оказался одетым в штатную форму отдела перевозок и точно знал, где стоит единственный под завязку налитый этой сраной нефтью бензовоз. Он просто взял на таран ворота и ушел. И это происходит именно тогда, когда система автоматической блокировки ворот 6 стальных колонн диаметром в обхват находятся в ремонте и отключена. Никогда не поверя, что они об этом не знали. И 20-тонный нефтевоз бесследно исчезает посреди единственной дороги. А само нападение происходит как раз в то самое время, когда спецотряд попал в конкретную задницу в желтой зоне. А все, кто мог бы оперативно прибыть к нефтенакопителю, ползают все в той же желтой, пытаясь отряд оттуда вытащить. И заметь, вы оказались блокированы в тех развалинах, потому что вам в тыл совершенно неожиданно ударили опять же какие-то бандиты. Я уже молчу о том, что двое, пролезшие через трубу, знали о том, что вся сигнализация в ней давно погорела, и труба закрывается на дерьмовую решетку, к которой прилеплен примитивный датчик на размыкание. Слышал, что этот эксперт сказал. Решетку вместе с датчиком обработали жидким азотом и просто выломали без особых проблем. Значит, они точно знали, что решетка фигня, ее можно пройти вот так вот запросто. И азот с собой захватили специально для этих целей. Все это сильно смахивает на операцию, подготовленную профессионалом, который имеет доступ к внутренней документации РАО не ниже уровня «Совершенно секретно», Лично бывал или бывает на территории нефтенакопителя. Обычные туповатые зэки никогда не смогут организовать такое нападение. У нас каждая пара нефтевозов ходит отсюда до Ухты в сопровождении чуть ли не танковой колонны и вертушек. А тут приходят какие-то простые уголовники и мимоходом прибирают к рукам 20 тонн тип Х. Еще один крот в руководстве, негромко предположил собеседник Медведя. Думаешь, это все те же, кто организовал в желтой нелегальную лабу? Думаю, да, скривился здоровяк. уж больно все гладко у них получается что лабу это прятать от нас что не в него завести прямо из под носа может ты и прав согласился боец а чего удивляться вон в интернете любой желающий может прочесть мнение экспертов если бы наша нефть оказалась выставлена на рынок ту барреелл стоил бы восемьдесят тысяч баксов значит литр стоит группа баксов пятьдесят я не знаю как там они переводят свои баррелев втонны но приблизительно эти болваны из охраны нефтеенакопителя просвестили миллион долларов, а то и побольше. А если представить, сколько за эти пикс дадут, допустим, желающие ее исследовать, то можно и вовсе озолотиться, хоть по стаканчику весь нефтевоз продавать всем желающим. Эти бандики знали, на что шли. Ради такого куша много кто готов рискнуть. Видимо, кто-то из РАО в теме. «Вот и я о том же», — буркнул Медведь. Оба бойца замолчали, и Березов подумал, что Медведь точно прав в одном. Это было непростое нападение, но профессионально подготовленная операция — продуманная до мелочей, и готовили ей явно не один день. А бандиты лишь исполняли чей-то план. Что ж, теперь от делу расследований и дознания придется не сладко. Дело наверняка возьмет на контроль лично вице-премьер. Иван почувствовал, как дает о себе знать, накопившаяся усталость. Слишком много событий для человека, получившего об реале слишком мало информации. Даже после всего произошедшего, ему было непривычно видеть проносящееся внизу лето посреди зимы. Сейчас бы избавиться от порядком осточертевшей мембраны, добраться до своей кровати в общежитии и завалиться спать. Динамики зашипели, и пилот объявил готовность к рывку через шаг выброса. Бойцы привычно взялись за поручни, поправляя оружие, и спустя несколько секунд вертолет начал набирать ускорение. По-настоящему спокойно Иван сдохнул лишь тогда, когда в мутном от красной пыли стекле вертолетного блистера замелькали покрытые снегом ельники пояса отчуждения.